«Скоро в школу». Толкачев. Родителям на заметку. Если в первые четыре года жизни организм ребенка в борьбе с респираторными инфекциями мог рассчитывать лишь на собственные силенки да на помощь врача, а вы ничегошеньки не предпринимали для закаливания малыша, В дальнейшем поручиться за благополучие в его здоровье не представляется возможным. О, как горько сетуют на судьбу те родители, у чьих детей, в частности в результате осложнений на почве простуд и гриппа, оказались необратимо пораженными почки. «Да, такова жизнь». Нет сейчас такой семьи, которая могла бы пожаловаться на отсутствие условий для воспитания ребенка здоровым. И тем не менее исследования последних лет выявили не только наличие серьезных отклонений от нормы в состоянии здоровья у многих детей, но и явную тенденцию к увеличению патологии у старших по возрасту. И очень хорошо, что вы, лицо заинтересованное, наконец захотели... перемен к лучшему. Вам это по плечу. В часы бодрствования ребенок тратит значительно больше энергии, и это обстоятельство не должно застать родителей врасплох. Умение одевать малыша с учетом микроклимата и его физической активности вам придется весьма, кстати в квартире или на даче. Действие первое. Медленно поспешая отказаться от шерстяной одежды, понизить температуру воздуха в помещении до 20 градусов Цельсия, приступить к чередованию на ребенке изделий из фланели и трикотажа. Неделю содержать малыша только в хлопчатобумажном тренировочном костюме или в равноценной по солидности одежде. Далее обратиться к воздушным ваннам, попеременно обнажая части тела ребенка. Доставьте малышу удовольствие пошлепать босыми ногами по полу. Действие второе. Попеременно сохраняя обычаи в течение дня закаливать малыша воздушными ваннами, незаметно сделайте для него привычной температуру 16 градусов Цельсия. Современное обращение к водным процедурам, Об их тактике и практике достаточно полно сказано выше. Пойдет ребенку только на пользу. Утренняя зарядка на свежем воздухе. Первый выход. Улыбнитесь раннему солнцу, ветру и... Первое. Дыхательная гимнастика А плюс Б. Второе. Трусца 100 метров. Третье. Дыхательная гимнастика, Б. Четвертое. Веселая борьба, 10 секунд. Пятое. Дыхательная гимнастика, Б. Шестое. Труса рядышком 100 метров. Седьмое. Дыхательная гимнастика, Б плюс А. Восьмое. Исходное положение упор-присев. На счет один упор лежа, на два исходное положение повторить 10 раз 9 дыхательная гимнастика б 10 трусца 100 метров 11 дыхательная гимнастика а плюс б финиш в ванной комнате спустя месяц 1 дыхательная гимнастика а плюс б Второе. Пляска в присядку. Полминуты. Третье. Трусца. 200 метров. На бегу умело дышать. Четвертое. Дыхательная гимнастика. Б плюс А. Пятое. Отжимание в упоре о скамейку. 10 раз. Шестое. Исходное положение упор присев. На раз упор лежа. На два. Исходное положение 10 раз. Седьмое. Дыхательная гимнастика Б плюс А. 8. Труса 200 метров. Девятое Дыхательная гимнастика В плюс А. Десятое.